На другой день он пришел снова, на этот раз со своей нареченной, и, что еще хуже, с Пушкиным. Снова начались кривляния ярости и поэтического гнева, мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер, в огневе Пушкин прерывал свое угрюмое и стеснительное молчание лишь редкими, коротенькими, ироническими, отрывистыми словами и время от времени демоническим смехом. «Ах, смей тебе уверить, это было ужасно смешно!» Я исполнила твое поручение к жениху и невесте. Оба тебя нежно благодарят. А Катрин просит напомнить тебе ваши прошлогодние разговоры на эту тему и сказать, что она напишет тебе, как только будет обвенчана. Но достаточно надеюсь об этом предмете. Для разнообразия скажу тебе, что на днях вышел четвертый том «Современника», и в нем напечатан роман Пушкина «Капитанская дочка». Говорят, восхитительный. Краевский работал у Пушкина в 1836 году и заведовал корректурами пушкинского современника. Он часто видался с Пушкиным в последние годы его жизни. Однажды, собираясь в Москву, Краевский зашел к Пушкину проститься и напомнить ему его обещание дать стихотворение московскому наблюдателю. Пушкин достал свою тетрадь, вырвал из нее листок и подал его Краевскому. Это были стихи «Последняя туча рассеянной бури». Прочитав и складывая его, чтобы положить в карман, Краевский видит на обороте листка еще небольшие стихи. Но только что он прочел первый стих в Академии наук, Пушкин мгновенно вырвал у него листок, переписал посылаемое московскому наблюдателю стихи на отдельной бумаге, отдал Краевскому, а первый листок спрятал. Краевский помнил, что в последнем стихе было «от того, что есть чем сесть». Через несколько месяцев Краевский приносит Пушкину корректуру современника. «Некогда, некогда», — говорит Пушкин, — «надобно ехать в публичное заседание Академии». «Хотите, поедем вместе? Посмотрите, как президент и вице-президент будут торчать на моей эпиграмме». Бартенев со слов Краевского. В одно из своих посещений Краевский застал Пушкиным именно 28 декабря 1836 года, только что получившим пригласительный билет на годичный акт Академии наук. «Зачем они меня зовут туда? Что я там буду делать?» — говорил Пушкин. «Ну да поедемте вместе завтра. У меня нет билета». Что за билет? Поедемте. Приезжайте ко мне, завтра и отправимся. 29 декабря Краевский пришел. Подали двухместную четвернёю на вынос, с форейтером запряжённую карету. И Александр Сергеевич Пушкин с Краевским отправились в Академию наук. Перед этим только что вышел четвёртый том «Современника» с капитанской дочкой. В передней комнате Академии перед залом Пушкина встретил греч поклоном, чуть не в ноги. — Батюшка Александр Сергеевич, исполать вам! Что за прелесть вы подарили нам, — говорил с обычными ужимками Греч. — Ваша капитанская дочка чудо как хороша! Только зачем это вы, батюшка, дворовую девку свели в этой повести с гувернером? Ведь книгу-то наши дочери будут читать. — Давайте, давайте им читать, — говорил в ответ, улыбаясь Пушкин. Вошли. За столом на председательском месте вместо заболевшего Уварова сидел князь Дундуков-Корсаков, лучезарный, в ленте, в звездах, румяный, и весело-приветливо поглядывал на своих соседей, академиков и на публику. Непременный секретарь Академии Фукс читал отчет. «Ведь вот сидит довольный и веселый!» — шепнул Пушкин Краевскому, мотнув головой по направлению к Дундукову. «А ведь сидит-то на моей эпиграмме!» «Ничего, не больно, не вертится!» Давно была известна эпиграмма Пушкина. «В Академии наук заседает князь Дундук, говорят, не подобает Дундуку такая честь. от чего же он заседает? От того, что есть». Но Пушкин постоянно уверял, что она принадлежит Соболевскому. На этот раз он проговорился краевскому потому что незадолго перед тем сам же нечаянно показал ему автограф свой с этой именной эпиграммой.